5 августа 561 года, Рождества Христова. День третий. Полдень. Левобережные степи, 30 километров на северо-восток от впадения в Днепр, речки Самары. Район современного села Вольное. Командир третьего эскадрона пятого го кавалерийского полка Виктор Кузнецов. Быстрый стук подкованных конских копыт, твердой как камень земле верховой степи. Мои бойцыцы, что волчицы, что лиритки, как влитые держатся в седлах, оглядывая цепким взором степь до самого горизонта. Как и в других эскадронах, в моем есть несколько волчиц, способных смотреть на окружающую нас степь с высоты птичьего полета, зоркими глазами хищного сокола или ястреба. Они быстро устают, и поэтому вынуждены часто меняться, но это естественно. И та волчица, которая сейчас на смене, скачет рядом со мной стремя в стремя. Несмотря на то, что эта девушка по имени Урсула похожа на оживший скелет, она очень красивая, особенно хороши ее голубые глаза. Жаль только, что все волчицы бреют свои головы наголо, И вне зависимости от погоды носят на макушке маленькие круглые вязаные шапочки-подшлемники. Это делает их на вид более суровыми и неприступными, чем они могли бы казаться с обычными женскими прическами. И ведут они себя тоже соответствующие этому образу. В плане личной жизни они неприступны, и кажется, что мужчины их вообще не интересуют, по крайней мере пока. «Лилитки, те, напротив, очень любвеобильны, особенно бывшие дикие, но меня не привлекают их экзотические пропорции, змеевидные у диких и богатырские у бойцовых». Последние несколько недель, заполучив танковый полк, капитан Серегин для формирования службы тыла начал привлекать еще одну разновидность лилиток — бывших мясных. Пропорции у них более человеческие — И я вот уже неделю встречаюсь с одной такой девушкой, которая служит подавальщицей в столовой. Единственное, что меня напрягает, когда я обнимаю ее нежное тело, так это мысль, что она была предназначена стать едой, а не для того, для чего предназначены обычные девушки. А ведь она умная, умнее многих, кого я знаю из нормальных людей. Когда мы встречаемся, мы очень много разговариваем, А недавно моя зазноба даже записалась на курсы ликвидации неграмотности, и я за нее очень рад. Но я надеюсь, что эта Идил меня ждет, и все у нас будет хорошо. Однако я отвлекся, потому что мозг, не занятый серьезной работой размышляя, обычно бродит своими собственными извилистыми тропинками. Но сейчас не время думать о женщинах, даже таких пикантно прекрасных, как Идил. Пристаю в стременах и оглядываюсь. Дорог тут нет. Одни направления. Да и не нужны дороги в таких местах, где можно скакать, скакать и скакать в любую сторону. И перед тобой все время будет раскрыто и во все стороны чуть всхомленное пространство. Но сейчас дорога, точнее, две едва заметные клеи, выбитые колесами телег в вышедшей траве, нужна нам для того, чтобы, не сбившись с пути, попасть туда, где мы должны будет встретить своего первого врага и в бою взять его жизнь. Это наше боевое крещение, первая не учебная, а боевая задача эскадрона. И у нас просто нет другого выхода, кроме как выполнить ее на отлично. Те люди, которых окружающие народы зовут аварами, а сами себя не называют «обрами», За все творимые ими безобразия достойны только полного и жестокого истребления. Здесь, в знойной сухой степи, люди стараются жить там, где есть вода, по берегам рек, речек и озер. Именно там у воды теснятся их неукрепленные селения с беспорядочно разбросанными полуземлянками, окруженные зеленеющими огородами и сейчас уже сжатыми полями. Но первых своих людей на этой земле мы встретили, не доезжая до нужного населения, около пяти километров. Просто настал тот момент, когда волчица Катрин, которая к тому времени сменила на дежурстве Урсулу, неожиданно подняла вверх руку, а потом указала вперед. — Там впереди враг, — коротко сказала она. — Шесть женщин запряжены в телегу и везут в ней к нам навстречу троих мужчин. — Это совсем недалеко от нас, метров пятьсот или чуть больше. Так что прикажи приготовиться к бою. — Эскадрон! — рявкнул я, — к бою готовсь Рысью вперед! Марш! Марш! Перешедшие на крупную рысь коня одним махом вынесли нас на степной увал, за которым открылась спускающаяся вниз ниточка дороги, и на ней те, кого предстояло атаковать. Метрах двухстах впереди навстречу нам тащилась телега, запряженная шестеркой полуголых светловолосых женщин. В этой телеге на охапке соломы по-барски восседали три пьяных до да безобразия чернявых мужчин. В ярких, но изрядно испачканных одеждах. Двое орали какую-то песню, а третий почем зря хлестал кнутом женщин, которые везли телегу. Прямо с увала, только завидев эту картину, наш эскадрон сразу взял в и земля загудела под копытами коней, как барабан. Сказать честно, против этих трех пьяных придурков хватало бы и одной дюжины наших воительниц, от которых никто бы не ушел живым, и весь эскадрон был совсем не нужен. Но Серегин категорически запретил нам, лейтенантам, делить эскадроны, Считаю, что нападать на такого врага, как эти авары, необходимо с подавляющим перевесом, для того, чтобы сразу рубить встречного врага в капусту и идти дальше делать свое дело. Так будет продолжаться до тех пор, пока их главный начальник Каган не опомнится и не пошлет гоняться за нами по-настоящему большие отряды. Настоящей же целью нашего эскадрона были мелкие отряды захватчиков ставшие на постой в небольших селениях на берегах местной речки. Каждый раз, уничтожая врага, мы должны были отправлять добычу и освобожденных местных к себе в запортальный мир Содома. Не стоило рисковать тем, что их поймают еще какие-нибудь обры и снова сделают предметом для издевательств. Капитан Серегин объяснил нам, что с одной стороны это делается с целью лишить врага возможности пользоваться здоровой рабочей силой. А с другой стороны, чтобы укрепить свое влияние в этом мире, ведь люди, освобожденные нами из аварского рабства, будут служить только нам и больше никому. Наверное, Серегин прав в том, что он настоящий бог справедливой войны, а я обычный лейтенант. Но и я, и он согласны с тем, что запрягать женщин в телегу и христать их кнутом – Это очень нехорошо. Очевидно, так же считали и воительницы моего эскадрона. Потому что они все, как одна, потянули из ножен палаши, которые полыхнули на солнце призрачным светлым огнем. А скачущая, как обычно, чуть в стороне от строя, амазонка Ирина закинула за спину винтовку и взялась за свой любимый лук. Патронов к винтовке тут не достать. А стрелы к луку можно снова найти, можно и купить, потому что их в этом мире уже делают. Правда, Ирина ворчит, что местные стрелы — это полное дерьмо и годятся только для охоты на лягушек. Но ведь это лучше, чем вообще никакие патроны, которые кончатся и ничего не будет. Короче говоря, как только тот тобрин, который хлестал женщин кнутом, потянулся за своим луком, Его рука оказалась приколотой стрелой Ирины к его же пузу. Двое остальных его приятелей, разов протрезвев, тут же вылезли из телеги и попробовали убежать от нас на своих двоих. Дурацкое занятие. Четыре ноги коня на коротких дистанциях бегают значительно быстрее двух ног у человека, а у обра к тому же ножки такие короткие и кривые, что бегать они совсем не умеют. Я видел, как две бойцовые лилитки, которым посчастливилось вырваться впереди своих подруг, догнали двух этих смешных человечков, так нелепо перебиравших своими кривенькими ножками, и, наклонившись седле, привычно, как на упражнениях по рубке лозы, впервые в жизни ударом от плеча до талии разделили каждое своего обрена на две неравные половины. Я знал, что это не последние враги, зарубленные моими воительницами, но был уверен, что всегда их жертвами будут мерзавцы вроде этих, на которых и клейма ставить негде. Тем временем амазонка Ирина допрашивала насквозь простреленного ей обрина, который вполне понимал вопросы, заданные ему на койне. В ходе допроса она время от времени щелкала пальцами по его кишки стреле, От чего тот каждый раз издавал дикий вой? И пусть Ирина вела себя жестоко, но жалости по отношению к Обрину у меня не было, ведь одна из этих молодых и красивых женщин, чьи спину он хлестал своим кнутом, могла быть моей далекой прародительницей. От этих мыслей вековая ярость и обида подступали к моему горлу. Другие воительницы нашего эскадрона в это время грацевали вокруг места этого короткого боя, а некоторые из них, спешившись, освобождали несчастных женщин от уприжи и подсаживали их на наших заводных лошадей, следовавших позади эскадрона под охраной коноводов. Но вот, видно, допрос был закончен, потому что Ирина удовлетворенно кивнула и вместо очередного вопроса перерезала пленному обрину горло. Все равно обычным образом он был не жилец, а тратить на эту падаль магию высших порядков было бы кощунством. Там махнула на рукой сирене, в котором на постой стоят два десятка этих свиней. Они уже получили приказ сниматься с места и двигаться в ставку Кагана, и поэтому нам надо спешить, тогда мы сможем настигнуть их и убить. «Эскадрон, за мной!» — Рысью марш-марш, — командовал я, и мои воительницы, только что попробовавшие первой крови, послушно сорвались за мной по едва заметной на земле степной дороге. Впереди нас ждали несколько местных селений, расположенных кучкой у излученной речки, и в настоящий момент занятых ховрами. Ну, они еще об этом пожалеют. Первое такое селение мы на полном скаку ворвались примерно полчаса спустя, в полной мере оправдав поговорку капитана Сереги о том, что внезапность — это второе счастье. Обры были застигнуты буквально со спущенными штанами, а их кони, по большей части, находились на выпасе и ничем не могли помочь своим хозяевам. На полном скаку наши воительницы обрушили на врагов град стрел из арбалетов, А тех оборов, которые сумели их избежать, дальше ждала горячая, беспощадная рубка длинными палашами. Око за око, зуб за зуб. Но, к сожалению, обитателям этого селения наша помощь уже не понадобилась. Очевидно, собираясь сниматься с места, оборы вырезали стариков и детей, остальных успели угнать на продажу. Зерновые ямы в селении пустовали... А зерно нынешнего урожая были собраны в рогожные кули, уложены на телеги и приготовлены к перевозке. Обры даже успели запрячивать эти телеги местных лошадей, которым они отнеслись значительно лучше, чем к людям. Местные женщины, увидев трупы своих близких, подняли вой. Но нам было некогда слушать их причитания, потому что в других селениях могло твориться то же самое. Вызвав через магическое связное зеркало открытие портала, мы постарались как можно скорее отправить на ту сторону всех шестерых рыдающих баб, а также телеги с зерном и всех трофейных хоборских коней. Там их примет Анна Сергеевна и ее люди, которые подлечат их, утешат и обогреют, а нам надо спешить к следующему поселку. Спешили мы, надо сказать, почти зря. Как выяснила воздушная разведка, то есть, кружащие над степью грифы, обры, квартировавшие в соседних поселках, значительно раньше получили приказ собираться и уже полностью поделали свои дела, истребив и ограбив всех местных, после чего оседлали коней и, собрав обоз, двинулись в путь. Было их в том отряде до полутора сотен, а может и больше, конных, в значительной части латных, и полностью вооруженных. Следом за ними в пыли тянулись телеги, и к некоторым из них были за шею привязаны местные молодые женщины, очевидно оставленные этими уродами для скотских забав. Так что нам предстоял настоящий экзамен кровью. Тут нужна была настоящая тактика, чтобы и врага перебить, и своих людей не потерять. Тем более, что наши кони успели немного притомиться, а у обров они были свежими, только что заселыванные. И еще капитан Серегин ставил перед нами задачу в идеале вообще не использовать огнестрельное оружие и беречь патроны. Будь противников вдвое или втрое больше, чем нас, так то другое дело. А так при равенстве сил победить эту банду требовалось без единого выстрела из огнестрельного оружия. Зато в нашу пользу было то, что мы заранее обнаружили противника, в то время, когда он еще даже и не подозревал о нашем присутствии. И у нас еще было некоторое время, чтобы подготовить обрам немного неприятных сюрпризов. Кроме того, с нашими зелено-коричневыми доспехами и обмундированием цвета хайки нас было сложно разглядеть на фоне местной степи а обры поверх доспехов были одеты в яркие цветастые синие-красные-желтые халаты, представляющие собой отличные мишени. Пока у нас еще оставалось немного времени, я приказал вбить в землю несколько кольев, между которыми низко над землей были натянуты прочные волосяные веревки. Такое противокавалерийское заграждение называется спотыкач и обычно предназначена для прикрытия стрелковых засад. Все 60 наших арбалетчиц, чьи уложенные на землю и прикрытые маскировочными попонами кони, служили им живыми баррикадами, заняли позиции сразу за этой веревочной путанкой. Разделенные на два отряда копейщицы отошли на фланги и замаскировались там таким же способом, чтобы атаковать обстрелянных арбалетчицами обрыв. С флангов. К тому времени, когда противник подошел на расстояние прямой видимости, все было уже готово. Я оставалось только ждать. Обры беспечно двигающиеся по покоренной земле, где их боялись, кажется, даже мыши в норах, вляпались в засаду с каким-то особенным шиком. Первый прицельный зал парвальтов был страшен. дюжина тяжелых бронебойных болтов которым было плевать на местные доспехи, вырвало из оборских рядов самых нарядно одетых и хорошо вооруженных всадников. Тревожный крик и, обтекая упавших, основная масса конных оборов рванулась вперед прямо на засаду, последовательно попадая под залпы второй, третий и четвертый дюжины арбалетчицы. И снова каждый болт находил свою цель. Из волчиц, которые обычно и шли, порвалетчицы, получились неплохие стрелки. В то же время первая дюжина бойцыцы, которые, привстав на одно колено, быстро двигали рычагом, уже почти повторно взвела свое оружие. Казалось, что обры успеют первыми, но тут они достигли веревочного заграждения и на полном скаку начали лететь на землю, образуя кучу малу, в которую смешались и кони, и люди. Но им некогда было смотреть на копы... под за своих коней, когда, казалось, вот-вот прямо в лицо им полетят новые арбалетные болты. Кобрам я не испытывал жалости, поскольку они гады хуже фашистов. Но вот бедные кони совсем ни в чем не виноваты. Будь в нашем эскадроне хоть один маломальский квалифицированный маг, он мог бы просто наложить соответствующие заклинания, и не пришлось бы рисковать, что наш замысел раньше времени будет раскрыт противником. Но магу у нас не было и пришлось обойтись обычными веревками. Правда магия в этом бою все же поучаствовала, когда обры, не попавшие в засаду, попробовали подавить наших арбалетчиков градом стрел, то выяснилось, что заклинание защитного ветра, наложенное на доспехи наших воительниц, с легкостью отклоняло обрыские стрелы в сторону так что те бессильно тыкались куда попало, только не в моих подчиненных. И в то же время летящие в ответ арбалетные болты один за другим выбивали обрских садников из седел. Пока обры с арбалетщицами развлекали друг друга этой игрой, копейщицы подняли своих коней на ноги и с сомкнутым строю пиками ударили простерянного врагу сразу с двух сторон. Им-то стрелы оборских лучников тоже были не страшны. Бросив пики в насквозь пробитых телах, копейщицы взяли за свои палаши и принялись в мах рубить врага. А у бойцовых лилиток рука тяжелая. Палаши отличной тевтонской стали, отточены как бритва, так что ошеломленные обры ранее считавшиеся сильнее всех, погибали в схватке один за другим. Ну да ладно. Собакам собачья смерть. Успех был полный. Крича от страха, что-то нечленораздельное, еще остающиеся в седлах обры, бросились на утек, бросив обоз и своих выбитых из седла, раненых и умирающих товарищей. Мы их не преследовали. В первую очередь нам требуется добить тех, кто пока безвольно ползает по земле, А потом мы соберем добычу и вместе с ней уйдем через портал, только для того, чтобы объявиться где-нибудь в другом месте. Все еще только начинается.